Глава 14. Крайние меры. Захар. «Грач, ты в Краснодаре?» — гремит в трубке голос Громова. «Нет, Обширонский остался. Отвечаю уже моей мобильной. Серьезно? Ты там торчишь уже неделю, мне пригодилась твоя помощь. Когда домой собираешься?» «Как только разберусь с делом Золотниковой», — показательно хмыкаю. «Ладно». Не простившись и даже не объяснив, по какому поводу звонил, Громов отключается. Кладу телефон на магнитную подставку, расположенную возле приборной панели. Откидываюсь на водительском кресле и снова начинаю вглядываться в бинокль. Остановил машину в отдалении от дома Яси, который утро пытаюсь поймать ее на пробежке, но она не выходит. К моему великому сожалению. Да, до сих пор кукую в этом заштатном городке живу в паршивой гостинице. Вместо того, чтобы быть дома. А как мне домой ехать, если я се тут? С ней поехал бы, конечно. Так ведь она не хочет. Вообще никаких дел со мной иметь не хочет. Кружу вокруг ее дома, вокруг работы. Сам себе уже коршено напоминаю, даром что Грачев. Толку в очередной раз ноль. Супер девочка непробиваема. Кто сделал ее такой прямой и зачем? Это же уму непостижимо. Обиделась на меня. Как первоклассница обиделась, честное слово. На то, что юбку задрал. А я ведь даже не задрал ничего. Подумаешь, чуть футболку порвал. Сразу же предложил купить новую, но она почему-то не согласилась. Яся не хочет больше со мной не бегать, не тренироваться, не обедать, не вообще хоть по какому-нибудь поводу встречаться. Говно такая, аж скулы сводит. Спасибо тебе, Захарка, что попытался помочь. Но вижу, чувства у тебя ко мне не такие, так что лучше нам не видеться более. А чем, интересно, они и не такие? Нормальные у меня чувства, человеческие. Ладно бы безответно, я бы еще мог как-то воспринять ее отказ. Так нет, ну тромчую, нравлюсь ей. На поцелуй ведь ответила. Но девчонка уперлась рогом. Нет, и все тут. Дорог тот харек, с которым живет. Вот бы она меня так старалась любить, как его. Времени на украшение, строптивицы У меня практически не осталось. Завтра приезжает Золотников и мне уже назначили время для собеседования на должность охранника. После этого будет попросту некогда бегать за Ясей. Да, давно мне не приходилось исполнять роль охранника. Уже и забыл, насколько это муторное занятие – стоять на одном месте. Погожий сентябрьский день, жарюсь в черном костюме на крыльце дома Золотникова, смотрю в одну точку и проклинаю все на свете. В моей биографии есть много разного. Работа в охранном агентстве тоже присутствует, но все это до службы детективам. Всегда ненавидел это тупое состояние анабиоза, когда стоишь и гипнотизируешь окрестности. Вдруг какой злоумышленник нагрянет. Не знаю, как другие ребята, я почти сразу начинал об этих злоумышленниках мечтать. Золотников нанял меня, как я и ожидал. Я уже обрадовался, думал, смогу выполнить дело за день-два, но вот уже вторые сутки не могу попасть дальше первого этажа особняка. Это почти семидесятилетняя моль жениться надумала. «Куда ты лезешь, дедуля?» – хотелось мне его спросить, когда видел, как он прошелся мимо со своей новой зазнобой. Или двадцать, не больше. Высокая, золотоволосая, голубоглазая. Он с ней прям как моль с яркой бабочкой, не дать не взять. Это не противозаконно кувыркаться с молодухами, тем более на них жениться, но шут его раздери. Я бы хотел, чтобы такой закон приняли. Тошно смотреть». И вот из-за этой фифы теперь никому из представителей мужского пола, даже прислуги, не разрешается подниматься на второй этаж, а то, не дай бог, с конфузим новую хозяйку. Чувствительная, очень, и скромная тоже. Зуб, даю, дело не в конфузе. Просто Золотников таким образом пристраховывается, чтобы невесту никто не шпилил хотя бы до свадьбы. На первом этаже куча народа, повара, горничные, охранники. Они легко застукают. Во дворе камера, где ни попадя, а за ворота молодая дева никуда без мужа не выезжает. Вот и получается, что второй и третий этаж – красная зона. Уверен, коллекция фарфоровых кукол, одной из которых мне нужно заменить на подделку, находится именно на втором или третьем этажах. Где еще быть? Только если меня застукают наверху без разрешения. И равен час решат порезать скуты, А я себя в целом виде люблю. Очумевший тип этот, золотников. Надо же быть таким ревнивцем хотя неудивительно, если судить по тому, на ком решил жениться. Кстати, бывшая мадам Золотникова, которая обратилась в нашу фирму с просьбой поменять кукол в коллекции к супруга тоже молода для этой престарелой Молли. Еле 35 навскидку. Удобно устроился старый хрыч. Берет в жены молодуху, наверное, сулит ей золотые горы вместе с завещанием. Еще и свою медицинскую карту с кучей болячек наверняка спешит показать. Пару-тройку лет активно пользуют дурочку, а потом вышвыривает без гроша в кармане, как это случилось с его предыдущей женой. Ломаю голову, как бы мне нейтрализовать начальника охраны, дежурящего на лестнице, ведущей на второй этаж. С трудом терплю паломничество разных служб. Клининг, повара, кондитера. Оно правильно, свадьба уже завтра. Готовится, укомплектовывает персонал. Обхожу территорию и вдруг вижу, как к задней калитке спешит Яся со своей начальницей. У них в руках по большому ящику, где в открытых контейнерах находятся разные виды роз и лилии. Начинаю беситься. Что она здесь делает? Впрочем, ее появление как раз неудивительно. Я сомневаюсь, что в маленьком городе есть еще один крупный цветочный магазин, а цветы на свадьбе обязаловка. «Ой, здравствуйте!» Приветствует меня улыбкой начальница Яся. «Сама же супердевочка не удостоила мне даже банальным привет». Я киваю без улыбки и прохожу мимо, как будто это случайный знакомый, никто более. Краем глаза замечаю, как у Яси вытягивается лицо, оно понятно, не привыкла она к такому моему отношению. А вот не все катомысленцы, отведы -ка ты и тотального безразличия. Когда подхожу к своему прадику после целого дня бесполезного хождения по территории, очень удивляюсь, увидев рядом с машиной Ессу. Она ждет меня в тени дерева, когда приближаюсь, кивает. Сердце пропускает пару ударов, чувствую резкую нехватку кислорода в лёгких. Однако вида не подаю, кисло ей улыбаюсь. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю. Отлавливаю собственную попытку наклониться, чтобы поцеловать в щеку и запрещаю себе даже эту малость. Ряд ли обрадуется, он какая грозная. «Надо поговорить», – заявляет. «Вот тебе раз». «Значит, когда мне надо, шиш тебе с маслом, Захарка, а когда ей надо, вынь да положь. «Садись в машину, раз надо». Киваю в сторону Прадика и нажимаю кнопку замка на брелке. Устраиваюсь за рулем на переднем сиденье, яся на пассажирском рядом. На улице жарко для сентябрьского вечера, поэтому включаю кондиционер. Выкладываешь, чем пришла. «Что тебе нужно в этом городе, Захар?» Резко начинает она. «Ясенька, ты знаешь, я к тебе очень хорошо отношусь, но в мои дела лучше не лезь. И в доме Золотникова делай вид, что не знаешь меня». «А если я скажу его невесте, что ты частный детектив?» спрашивает она, прищурившись. Тут начинаю резко жалеть, что рассказал Яся себя себе о так много. «Это тут вообще при чем?» Интересуюсь невозмутимым видом. При том, что вряд ли крутой детектив стал бы устраивать с охранником. Голова у нее работает, этого не отнять. Ничего никому ты не скажешь. Мыкаю. Хочешь, чтобы я быстрее разобрался с делами, лучше помоги. В чем? Тут же настораживается она. Я видел, ты заходила с будущей мадам Золотниковой в дом. Была на втором этаже. Яся кивает. Скажи, ты случайно не видела комнаты, где хранились бы фарфоровые куклы наподобие вот этой? Достаю из бардачка коробку со златовласой куклой. «Только сейчас отмечаю, что волос один в один, как у невесты Золотникова». «Видела. Там целая стена этих кукол в солнечной комнате, которую Золотников отвел для своей невесты». «Хорошо», — киваю. «Можешь нарисовать расположение комнаты?» «Ты собираешься выкрасть одну из кукол?» Тут же догадывается она. «Но зачем?» «На эту вспышку праведного гнева лишь мыква. Если уж на то пошло, коллекция этих замечательных кукол принадлежит отнюдь не Золотникову, а его бывшей жене. Он самым наглым образом стащил ее супруги и делает вид, что так и надо. Могу предоставить доказательства ее заявления в полицию, хочешь? Есть и чеки из магазинов. Если известно, что коллекция украдена, почему полиция не вернет ее бывшей владелицы? Хмурит лоб Яся. Потому что у нее значительно меньше знакомых в органах, чем у ее бывшего супруга. Пожимаю плечами. «Так ты собираешься украсть всю коллекцию?» «Я ничего не собираюсь красть, Яся. К тому же, особенной ценности эти куклы не представляют. Каждая стоит по тысячу долларов максимум. Может, для кого и ценно, но для Золотникова это копейки. Я собираюсь подменить одну куклу. Он не поймет, разбирается в этом деле, как свинья в апельсинах. А его бывшая жена жаждет получить звезду своей коллекции обратно. Хочет подарить ее дочери. Это ее талисман, как я понял. Надо же. А мне этот тип не показался жлобом. Пожалел куклу для дочери? Дочь не его. Пожимаю плечами. Ясно. И когда ты собираешься совершить замену? Со всей серьезностью спрашивает Яся. Чуть лучше освоюсь в доме и... Давай я сделаю. Нет, Яся. Море брови. Я без проблем смогу. Свадьба завтра. Я буду лично делать букет невесты. Она уже отобрала цветы из тестовых, что мы сегодня привезли. Еще буду помогать парикмахеру вплетать в прическу невесты розовые бутоны. У меня опыт. Меня обязательно позовут к ней в спальню. И я поменяю, отдам тебе нужное, а потом ты уедешь. Ты ведь только поэтому здесь задержался? Так хочешь, чтобы я уехал, Яся? Спрашиваю с грустью в голосе. Тебе нужно уехать. Вердит она и замирает, разглядывая мое лицо. На какой-то миг Яся придвигается ко мне, и я млею. Даже, кажется, сейчас поцелует. Концентрируя внимание на ее губах, ничего другого для меня в эту минуту не существует. Мягкие розовые, они будто зовут меня. Но чертовка отстраняется. Передумала. Яся тянется к дверной ручке и сообщает мне деловым тоном. Я заменю куклу. Я сказал нет. Бурчон на нее грозно. «Еще не хватало мне впутывать свои дела Яся. «Ух!» – шипит она и выскальзывает из машины. «Беру с парприза коробку, хочу убрать бардачок, но что-то настораживает. Она легче, чем была до того. Открываю и обнаруживаю пустоту. Яся стащила куклу. Когда успела? А моя супердевочка совсем не так проста, как кажется. Что еще я о ней не знаю».